Член семьи Один гостеприимный человек гостил как-то раз у своего приятеля в течение трех дней. Когда он собрался уходить, хозяин дома попросил извинить его за то, что он не принимал его так, как следовало бы. — Очень хорошо, — сказал гость, — когда ты придешь ко мне, я тебя приму еще лучше вскоре представился случай прийти этому приятелю к нему к своему удивлению гость не увидел в доме никаких особых приготовлений хозяин почувствовал недоумение гостя и сказал я ведь обещал тебе что приму тебя еще лучше чем ты принимал меня ты обращался со мной как с чужим тщательно готовился к моему приходу а я тебя принял как члена своей семьи.